Глава двенадцатая. Типы характера в искусстве. Характер человека никогда не раскрывается так ярко, как тогда, когда он пытается описать характер другого человека. Рихтер. Сила любого произведения искусства, будь то литературный роман, театральный спектакль или телесериал, в яркости и узнаваемости характеров его героев. Настоящие шедевры драматургии, сценарного искусства и билетристики всегда имеют в своем арсенале несколько разных характеров, вступающих в такие отношения, которые четко демонстрируют черты каждого из описываемых типов характера. Секрет успешного литературного произведения в умении мастерски подобрать характеры его героев и задать им такие взаимоотношения, которые выразительно подчеркнут эти характеры, их сильные и слабые стороны. Ведь только в этом случае удастся решить главную задачу искусства – узнавание читателями и зрителями самих себя и желание меняться к лучшему. Самые знаменитые детские сказки – это всегда сочетание всех типов характера. Сказки. Винни-Пух – контролер-прагматик, организует и контролирует жизнь всех остальных героев, является их предводителем и помощником. В то же время рассудительно просчитывает, сколько банок меда ему необходимо и какой воздушный шарик потребуется для охоты на пчел. Сова — артист, демонстративно любит выступать перед друзьями, старается казаться умной, грамотной и интеллигентной, слишком громко и эпатажно общается с друзьями, носит яркую шляпу. Пятачок — социолог, очень привязан к видне, старается всем помогать, сочувствует бедному Ослику и А. Ослик и А — художник, вечно жалуется, сетует на несчастную и одинокую жизнь. Кролик – интеллектуал, рассудителен, серьезен, критичен, логичен, носит очки. Эта сказка охватывает своими характерами персонажей весь круг типов характеров и поэтому не только популярна среди детей, но и любима взрослыми всех возрастов. Секрет в том, что чем больше типов характера вплетены в сюжет, тем больше круг читателей, зрителей, которые узнают в них самих себя». Русские народные сказки также построены на сочетании всех типов характера. Иван Дурак – социолог, открыт, позитивен, искренен, наивен, доброжелателен со всеми, включая Бабу-Ягу и Кощея. Василиса Премудрая – интеллектуал-прагматик, умна, трудолюбива, расторопна. Баба-Яга – артист, яркая, эпатажная, харизматичная, обучает Ивана Дурака разным колдовским премудростям, искушает и помогает пройти посвящение в богатыри. Кощей – бессмертный контролёр, в тайне хранит свою жизнь в игле, яйце и ларце, пытается управлять судьбой Ивана и его невесты, властолюбив и скрытен. Царевна-лягушка художник, персонаж вынужденно скрывающий свою прекрасную внешность царевны за безобразной лягушачьей кожей и нуждающийся в спасении. Очень часто сюжет русских народных сказок построен на сочетании двух противоположных типов характера. Василису Прекрасную, тип характера художник, похищает и хочет против воли сделать своей женой Кощей Бессмертный, контролер. Иван Царевич, добряк и защитник слабых, тип характера социолог, сажает в печь циничную бабу-ягу, тип прагматик. Глупый и демонстративный царь-государь, тип характера артист, чтобы выбрать жениха для своей дочери, загадывает ему три сложные загадки. И отгадывает их только Иван Дурак, тип интеллектуал. Царевна Несмеяна, тип художник, все время плачет, живя вместе со строгим отцом-царем, тип контролер. И только простой Иван, тип артист, осмеливается ее рассмешить и в награду становится ее супругом. Комедии. Комическое в театральной пьесе, киносценарии или игре артиста всегда складывается из столкновения и взаимодействия двух типов характера – артиста и прагматика. Комическое равно артист плюс прагматик. Вечно смешит публику уникальное на все времена сочетание несочетаемого. Утонченность и претенциозность артиста и грубоватая простота прагматика. Авантюризм, легкость и поверхностность артиста и сверхправильность и законопослушность прагматика. Гибкость артиста и прямота прагматика. возвышенность и романтизм артиста и практичная приземленность прагматика. Гоголь – ревизор. Хлестаков – тип артист, ловко обводит вокруг пальца целую армию прагматиков – градоначальников во главе с алчным и боязливым городничим, стремящимся к простым радостям прагматика, достатку, весу в обществе и безопасности своего положения. Бомарше – женитьба Фигара. Главный герой – графский камердинер Фигора, тип артист. Плетет интриги против своих хозяев, прагматиков, графа Альмавиву и графини его супруги. В зарубежной драматургии существует множество пьес, где остроумный, ловкий и расторопный слуга-артист, обводя вокруг пальца жадных, тяжеловесных, солидных господ-самодуров, помогает своему хозяину обрести свою любовь, дворянский титул и достаток. Ильф Петров «Двенадцать стульев». Остап Бендер – романтичный проходимец типа характера артист, взяв к себе в компаньоны иполита Матвеевича Воробьянинова по прозвищу «Киса» – тип «Прагматик». Возглавляет предприятие по поиску стула с драгоценностями, помыкая кисой и попутно высмеивая его. Ну и произношение у вас «Киса», впрочем, что от нищего требовать?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 «Ай-яй-яй!» – сказал великий комбинатор, ничуть не испугавшись. «Посмотрите на него! Не человек, а какой-то конёк-горбунок!» «Никогда!» – принялся вдруг чревовещать полит Матвеевич. Никогда Воробьянинов не протягивал руку. «Так протяните ноги, старый дуралей!» – закричал Остап. Знаменитые кинокомедии также пестрят обилием самых остроумных сочетаний характеров артиста и прагматика. бриллиантовая рука. Острохарактерный проходимец Геша Козадоев, тип характера артист, толкает добропорядочного гражданина Семёна Семёновича Горбункова, тип прагматик, на самые безумные и несовместимые с характером скромного и дисциплинированного советского человека поступки, сокрытие бриллиантов под гипсом и повязкой на руке, дебош в ресторане. Комичная пара, которая породила максимальное количество смешных реплик, увековеченных в народе, сложилась в этом фильме из контрабандиста Геши Козадоева «Тип артист» и его пособника Лёлика «Тип прагматик». Лёлик, прагматик, поехали к шефу. Геша – артист. В таком виде я не могу. Я должен сперва принять ванну, выпить чашечку кофе. Лёлик, будет тебе и ванна, будет тебе и кофе, будет и какао с чаем. Поехали! Иван Васильевич меняет профессию. Комическую пару в этом фильме составляют проходимец Жорж Милославский, тип характера артист, и Иван Васильевич Бунша, тип прагматик. Милославский артист заставляет Буншу-прагматика нарушить все его прагматические устремления и законопослушные советские привычки, став самозванцем, царем Иваном Грозным. Милославский артист. «Эврика, царские шмотки, одевайся, царём будешь!» «Иван Васильевич, прагматик, ни за что!» «Милославский, одевайся, убью!» «Милославский, ой, не похож!» «Ой, халтура, да я хоть зубы подвяжу, что ли!» «Несчастье моё! Понимаешь, у того лицо умнее!» «Иван Васильевич, вот лица попрошу не касаться!» Весь юмор фильма основан на сочетании несочетаемого, высокопарного артистизма эпохи Ивана Грозного и прагматических попыток подойти к этой эпохе с советскими штампами и шаблонами. Лжецарь Иван Васильевич, смесь прагматика и артиста, царица. «А вы думаете, Марь Васильевна, нам, царям, легко?» «Да ничего подобного, обывательские разговорчики. У всех трудящихся два выходных дня в неделю, а мы, цари, работаем без выходных». Рабочий день у нас ненормированный. Если хотите знать, нам, царям, за вредность надо молоко бесплатно давать. Журнал здоровья так прямо и указывает. Нервные клетки не восстанавливаются. Эстрадные пары. На эстраде все парные комические номера тоже построены на взаимодействии все тех же типов характера артиста и прагматика. Примеры. Штепсель – артист и Тарапунька – прагматик. Авдотья Никитична – прагматик, и Вероника Маврикиевна – артист, в исполнении актёров Владимирова и Танкова. Гениальные комики. Секрет удивительного комизма великих артистов юмористического жанра также заключается в их способности совмещать в себе одновременно истерично утончённого артиста и грубовато-прямолинейного прагматика. Примеры. Чарли Чаплин совмещал в себе утонченность и изысканность манер артиста и простоватое подшучивание прагматика. Нося шляпу, тросточку и бабочку и блистая изысканно неповторимыми манерами аристократа-артиста, он часто предпринимал прозаические действия прагматика, то пытаясь банально устроиться на работу, помогая слепой девушке, то работая разносчиком, газетчиком и официантом. И снова это выразительное сочетание несовместимого артиста и прагматика становилось основой комического, ставя Чаплина в нелепое положение, которое вызывало восторг у зрителей. Даже знаменитая походка великого маэстро является воплощением одновременно эксцентричности артиста и серьезной целеустремленности прагматика. Фаина Георгиевна Раневская была асом сочетания артиста и прагматика. Этими же двумя характерными красками наполнена ее знаменитая фраза «Муля, не нервиру меня» в фильме «Подкидыш» режиссер Лукашевич, который сделал Раневскую всенародно любимой. Высказывание Раневской. «Какие, по вашему мнению, женщины склонны к большей верности – брюнетки или блондинки?» «Седые». «Одиночество – это когда в доме есть телефон, а звонит будильник». «Неужели я уже такая старая? Ведь я еще помню порядочных людей!» У Раневской спросили, что для нее самое трудное. «О, самое трудное я делаю до завтрака», — сообщила она. «И что же это? Встаю с постели». Известная актриса в истерике кричала на собрании труппы. «Я знаю, вы только и ждете моей смерти, чтобы прийти и плюнуть на мою могилу», — Раневская низким голосом заметила. «Терпеть не могу стоять в очереди». Трагедии. Трагедия в театре, литературе и кинематографе построена на внутреннем конфликте главного героя, который сталкивается с непониманием и негативным отношением к нему общества. Главный герой трагедии обычно интеллектуал или художник, который, переживая за судьбы человечества и предаваясь тяжелым и глубоким размышлениям, сталкивается с обществом поверхностных и недалеких артистов, социологов или прагматиков. Они же, в свою очередь, не понимают страдающего интеллектуала-художника и подвергают его осмеянию, гонениям и нападкам. Грибоедов – горе от ума. Главный герой Чацкий, интеллектуал-художник, пытается обличить окружающее его общество, обвиняя его в поверхностности, лжи, вероломстве и душевной пустоте. Общество, в свою очередь, насмехается над ним и прогоняет, признавая сумасшедшим.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 По матери пошел, по Анне Алексеевне. Покойница с ума сходила восемь раз. Противоречие между главным героем-интеллектуалом и обществом, живущим политикой и светскими потехами, отражено в величайшей трагедии мировой драматургии «Гамлете Шекспира». Таким образом, существуют определенные характерологические закономерности построения произведения определенного литературного жанра, которые делают это произведение по-настоящему выразительным. И эти закономерности определяются типами характера персонажей, созданных автором.